Глава 15. Тугие холодные струи дождя беспощадно стегали летящего галопом всадника по лицу и спине. Ветер трепал плащ, так что тот был не в состоянии защитить своего хозяина от вездесущей влаги, и его одежда промокла насквозь и липла к телу. Впрочем, всадника это волновало мало. Буря, терзающая его душу, была во сто крат сильнее той, что доставляла мучение телу. Сейчас он ненавидел и презирал себя за позорное бегство. Надо было позволить Эрику закончить начатое. Его жизнь все равно была пуста и бессмысленна, особенно теперь, когда он увидел их вместе но в голове билась, «Танцующий, не смей!» и обжигало сердце пустой, несбыточной надеждой. Ведающая ведь могла атаковать, и с ней он не справился бы, даже если бы захотел, но она этого не сделала. «Быть может, сочла, что легкой смерти я не заслуживаю?» Криво усмехнувшись, подумал Райан но убить воскресшую из пепла мечту оказалось не так-то легко. Воспоминания о прошлом нахлынули, затопив душу, и ее голос всё звучал и звучал, заставляя трепетать сердце. Сбежавший от правосудия, приговоренный к смерти предатель, он не мог заставить себя перестать грезить о ней, даже потеряв все. Он хранил в глубине души надежду вернуть утраченное. Но если теперь место в ее сердце занято... Мысль о танцующем, покрывающем поцелуями запястье ады сводила раина с ума. Он не мог потерять ее, ведь она никогда ему не принадлежала. Но боль потери, на части рвущая его изнутри, не желала об этом знать. Будь-то не было этого полугода жизни в другом мире, он лишь раз заглянул ей в глаза, и все, что с ним было, выцвело, поблекло, как ускользающий поутру сон. Даже горе утраты, неотступно преследующей его после трагической смерти Илаиты, вдруг затупилось оставив лишь чувство опустошенности и вины. Ничто больше не могло оставаться прежним. Мир изменился в один миг. Будто прибрежная скала, скрытая до поры морским приливом, но никуда не исчезающая из водных глубин, проступило вдруг то непоколебимое, что создавало основу его бытия, то, что продолжало жить в глубине его души затопленное, закрытое, но не сломленное ударами стихии, имя которой — судьба. Он никогда не был скрывающимся от закона предателем. Он был и остается великим таном темного клана, и он вернет все, что у него отняли, даже если в сердце той, ради которой он живет, Для него больше нет места. Он должен отомстить и оправдаться. И если удастся заплатить за это такую малую цену, как жизнь, что же, это будет весьма удачной сделкой». Эта мысль немного остудила бушующий внутри него пожар, и Райан придержал коня, осознав, наконец, бесполезность безумной скачки сквозь ночь. Разгоряченный конь недовольно фыркал, И рвался снова, уйти в галоп. Пришлось проявить настойчивость, чтобы убедить его сменить темп. Впрочем, упрямство ищущему было не занимать. И вскоре компромисс был достигнут. Райан развернул коня назад и отпустил поводья. Норовистое животное сорвалось с места, но уже вскоре само замедлило бег, перейдя на рысь, а потом и вовсе на шаг. Конь чувствовал, что настроение хозяина изменилось, и впитанная с молоком кобылицей привычкой подстраиваться под человека взяла верх над инстинктом. Мозг раина очнувшись от затопившего его безумия, заработал холодно и четко. как получилось, что верховная жрица темного клана Оказалась в сопровождении танцующего на дороге в Твару. Если бы в черток пришло сообщение Бернара, здесь был бы сейчас хорошо вооруженный отряд ищущих или карающих, или и тех и других вместе, но они были одни, вообще без охраны. Такое возможно, если ведающая хотела сохранить цель их поездки в тайне. Она поступала так и прежде только сопровождала ее обычная Алина. райн скривился, сдерживая поднимающуюся в душе бессильную ярость и заставляя себя мыслить трезво. Но это означает, что она не знает, где находится принц, и рискует нарваться на светлых, которых непременно отправит понтифик, чтобы под охраной доставить его в столицу, если уже не отправил. «Время работает против нас. Где же носит Бернара? Почему он так и не появился в веселом вепре? Может быть, в Лукаса уже увезли, и он отправился следом, чтобы не упустить принца из виду? Но тогда почему он не вышел на связь? Почему ничего не сообщил мне?» Райн зябко передёрнул плечами. «Дождь прекратился, но теперь, когда горячка скачки ушла, Холод до костей пронизывал тело сквозь промокшую одежду и мешал сосредоточиться. Он колебался. Связываться с Бернаром самому было рисковано. Но безопасность Ады сейчас зависела от информации, которую можно было получить только от него. Что-то в сложившейся ситуации не нравилось Райну. Что-то подсказывало ему, что опасность рядом, и времени и так потеряно слишком много. Ищущий прикрыл глаза и касанием сознания активировал гему. Канал ментальной связи молниеносно пронзил пространство и через мгновение, к его огромному удивлению, провалился в пустоту. Амулет Бернара не ответил на призыв. У Райна внутри что-то напряглось невидимой струной. Тому, что ученик не выходил на связь, могло быть лишь два объяснения. Он был мертв? Или его гемма была пуста и больше ему не принадлежала? Искать одаренного по его ауре, чтобы выяснить, который из вариантов верен, можно было очень долго, но в данном случае у Райана Единственного из всех Танов Империи имелась и другая возможность. Он сосредоточился и аккуратно коснулся нити, однажды связавшей его и избранного им одарённого, ставшего его танором. Секунда. Другая. И меткое ученичество полыхнуло алым в ответ. Райан увидел ауру Бернара так четко. Как если бы стоял рядом, увидел и внутренне содрогнулся. Бледный рисунок, и серые провалы, дыр говорили о том, что ее владелец находится между жизнью и смертью. Райн потянулся поисковым плетением, используя ярко пылающую метку как путеводный маяк, и достиг цели значительно быстрее, чем ожидал. Ученик был где-то совсем недалеко. Он зафиксировал поводок и тронул коня, внутренним взором все время отслеживая правильность направления. Через несколько минут тянущаяся к тана рунить свернула с тракта в придорожные заросли. Окинув быстрым взглядом густоту подлеска, Райн понял, что продолжить поиски верхом не получится — Наскоро привязав коня, он почти бегом бросился в царящий под деревьями сырой сумрак. Ноги по щиколотку проваливались и вязли в рыхлой после дождя земле. Ветки норовили хлестнуть по глазам и вылить на голову из-за шиворот повисшие на них дождевые капли, будто стремясь остановить безрассудно вторгшегося под их сень человека. «Было темно, как в бочке, и Райн лишь благодаря внутреннему зрению не споткнулся о лежащее на земле тело». Он присел на корточки. Бернар был без сознания, и дыхание, срывающееся с его губ, было прерывистым и неровным. райн провел рукой над телом. «Плохо, очень плохо. Пробита легкая, большая кровопотеря, и переохлаждение. По-видимому, он лежит здесь уже несколько часов. Его не стали добивать, понимая, что в этой чаще его никто не найдет. А самому ему отсюда не выбраться. Его обрекли на медленную и неизбежную смерть. И сейчас он уже успел вплотную подойти к той черте, за которой не будет возврата. Чтобы вытащить его, нужна помощь опытного целителя». Сердце болезненно сжалось, не желая принять поставленный разумом вердикт. Скорее всего, он не сможет его спасти. Райн зло скрипнул зубами и, положив ладони на рану, принялся накладывать плетение. Он не мог восстановить поврежденные легочные ткани. Для этого нужно было не только обладать знаниями человеческой анатомии — но и видеть организм человека как единую целостную систему, что в полной мере было доступно только носителям соответствующего дара. Но он мог остановить кровопотерю, согреть тело, вернув ему нормальную температуру и подарить своему Таннеру еще несколько часов жизни, за которые, возможно, удастся найти того, кто сможет исправить остальное». Энергия струилась из его ладоней, и блеклая, тускло-мерцающая аура начинала понемногу восстанавливаться и оживать. Сковавший члены холод уходил из начавшего остывать тело, кровь быстрее побежала по венам, разнося живительное тепло. Ищущий не скупился, вычерпывая немалый запас заряженного до предела амулета. Направленный им поток был таким мощным, что от нагретой им земли, рядом с местом, где лежал Таннер, начал подниматься туман. Райан настолько сосредоточился на процессе, что пропустил момент, когда Бернар пришел в сознание, и лишь когда тот с судорожным движением схватил его за руку, удивленно вздрогнул и вернулся в реальность. — Бернар, ты меня слышишь? негромко спросил он. Танер попытался ответить, но с его губ сорвался лишь хрип. «Молчи. Тебе сейчас вредно говорить и вообще напрягаться. Я сделаю все, что смогу. Но потом мне придется оставить тебя здесь и поехать за помощью. Я вытащу тебя, обещаю. Только держись». Бернар лишь сильнее сжал его руку и постарался потянуть ее на себя, снова издав хлюпающий хрип. Райан наклонился к его лицу и с трудом разобрал едва различимые слова. — Светлый увез принца. Я догнал. Пытался становить слишком силен. Цитадель... «Он везет принца в цитадель?» — переспросил Райан, уловив главное. Бернар прикрыл глаза, и Райан понял утвердительный ответ без слов. Проклятье! выругался ищущий. Он разрывался между желанием немедленно броситься в погоню и пониманием, что тогда Бернар обречен. Если в течение нескольких часов не передать его в руки целителя, Танер умрет. Но пока Раин будет искать того, кто сможет помочь, Светлый увезет принца так далеко, что догнать их станет невозможно. Особенно учитывая тот факт, что им навстречу, скорее всего, из цитадели едет отряд, справиться с которым в одиночку Раину точно не удастся. Бернар будто прочитал его мысли. Наставник! Мальчик, судьба клада. Я справлюсь. Не думайте обо мне. Несколько ударов сердца потребовалось Райну, чтобы принять решение. Он заставил эмоции уйти, спрятаться на задворках души и уступить место холодному рассудку. А он безжалостно требовал немедленно отправляться в погоню. Нельзя позволить неизвестному светлому доставить принца в цитадель. Ученик прав. На кону действительно судьба клана. И его жизнь или жизнь райна ничто в сравнении с тем, какие потери понесет черток в случае неудачи. Ищущий слегка сжал руку Бернара, вложил в этот жест все то, что он не позволял себе выразить словами. Ему очень хотелось приободрить ученика и дать ему хоть призрачную надежду, ведь ищущий, как никто другой, знал, какой необъяснимой спасительной силой она обладает. Знал, что человеку, как за соломинку, цепляющемуся за надежду, иногда удается сделать просто невозможное. Я повешу на тебя сигнальное плетение, сказал Райан, и нити энергоканалов уже потянулись в пространстве, складываясь в прихотливый переплетающийся узор. Если поблизости окажется одаренный, он услышит призыв о помощи и найдет тебя. Я вернусь, как только смогу. А усеклис благоволит к тебе. Ты должен продержаться, ученик! Я. Дождусь, раздался в ответ хриплый шепот, и глаза Бернара закрылись. Он потерял сознание. Пусть лучше так, подумал Райан, поднимаясь, забытие хоть на время даст избавление от страданий. Он еще раз проверил привязку сигнального плетения к немного ожившей ауре ученика, убедился, что кровотечение удалось блокировать полностью. И, кинув, на теперь на относительно сухом участке земли тела последний взгляд, быстро пошел по направлению к тракту. Отсюда до цитадели, кратчайший путь в любом случае лежал дальше по северной дороге до твары. А вот оттуда имелось две возможности продолжить путешествие. за тварой северная дорога продолжалась хорошо наезженным вейским трактом, который давал крюк, огибая тревольские леса и прячущиеся в них сагмарские топи, и выходил прямо к главному городу северного домена Равелю. Расстояние от него до твердыни светлых, стоящей на западной окраине Тривольского леса, всадник на хорошем скакуне преодолевал не более чем за час. Однако был и более быстрый способ достичь желаемого. Через Тревольские леса напрямик шла еще одна дорога. Она позволяла срезать не один десяток лик. Но, тем не менее, не пользовалась большой популярностью ни у караванов, ни у тех, кто путешествовал в одиночку. Тому имелись объективные и вполне понятные причины. Дорога довольно узкая и скверная пролегала сквозь непроходимые чищобы, в которых помимо водящегося там в изобилии дикого зверья, встречалось и зверьё в человеческом обличии, стремящиеся до нитки обобрать каждого, попавшего в его владение. Если прибавить к этим фактам необходимость пересекать обманчивые топи смрадных болот, разрастающихся в центре Тревольского леса, как гнила сердцевина в переспелом яблоке, то становится очевидным, что желающих воспользоваться короткой дорогой находилось не так уж и много. И тем не менее, который из путей изберет господин Наэль, везущий с собой бесценную живую добычу, предсказать было трудно. А значит, Райан обязан был догнать его до выезда из твары. Шансы сделать это были ничтожно малы. Он не знал, насколько отставал от Светлого. Но, судя по состоянию Бернара, речь шла о нескольких часах. Если учесть, что лошади у тех, кого он преследовал, были свежие и отдохнувшие, а конь Раина уже порядком устал в предыдущие пару дней, да и сегодня выложился подчиняясь бестолковой прихоти хозяина, то задача сократить расстояние, растущее между ними с каждой минутой, делалась почти непосильной. Но ищущему не оставалось ничего, кроме как попытаться. Он потрепал коня по теплой шее, нагнулся и шепнул ему в ухо. «Прости, верный друг, тебе придётся трудно» но иного выхода нет. «Ваю!» Этой команде, означающей «Лети, как ветер», конюхи чертога обучали же ребят, едва отняв их от матери. Скакун Райана вздрогнул, как от удара бича, и сорвался с места спущенной стрелой. Только ветер засвистел в ушах, протестуя, что кто-то смеет соревноваться с ним скорости — Теперь все зависело от выносливости ревейского жеребца и благоволения Аусеклиса. Ищущий летел сквозь ночь, до боли в глазах вглядываясь в темноту, мягким покрывалом окутавшую тракт, пустой и безлюдный, как и положено ночной дороге.